Глава 35. Филин. Агрипина Тихоновна вышла на кухню. Генка сидел, понурив голову. Что? насмешливо спросил его Миша. Попала? Еще мало на тебя всыпала. Тебе за твой язык еще не так надо. Ведь он признался, что был неправ. Примирительно сказал Слава. Ладно, сказал Миша. Ну что, Генка? Видел ты того высокого? «Никого я не видел», — мрачно ответил Генка. «Так вот», — Миша облокотился о край комода и безразличным голосом произнес: «Пока вы здесь сидели, я видел ножны». «Какие ножны?» — не понял Слава. «Обыкновенные. От кортика». Генка поднял голову и недоверчиво смотрел на Мишу. «Нет, правда?» — спросил Слава. «Правда. Только что своими глазами видел». «Где?» Генка поднялся со стула. «У старика-филателиста на остоженке». Врешь. А вот и не вру». «Здорово!» — протянул Генка. «А где они там у него?» Миша торопливо, пока не вошла, Агрипина Тихоновна рассказал о филателисте, высоком незнакомце и черном веере. «Я думал, ты ножны видел, а то веер какой-то!» разочарованно протянул Генка. «В общем, — сказал Слава, — было уравнение с двумя неизвестными, а теперь с тремя. Первое — филин, второе — Никитский, третий — Вейер. И вообще, если это не тот филин, то остальное — тоже фантазия». Генка поддержал Славу. «Верно, Мишка. Может быть, тебе все это показалось?» Миша не отвечал. Он облокотился о край комода, покрытого белой салфеткой с кружевной оборкой, свисающий по бокам. На комоде стояло квадратное зеркало с круглыми гранями и зеленым лепестком в левом верхнем углу. Лежал моток ниток, проткнутых длинной иглой, стояли старинные фотографии в овальных рамках с тиснёнными золотом фамилиями фотографов. Фамилии были разные, но фон на всех фотографиях одинаковый. Меж серых занавесей пруд с дальней, окутанной туманом беседкой. «Конечно, Славка прав», — думал Миша. «А всё же тут что-то есть». Он посмотрел на Генку и сказал, «Если бы ты не ссорился с тёткой, то мы бы все узнали о Филине». «Как так?» «А так? Ведь она знает Филина. Хоть бы сказала, изревска он или нет». «Почему же она не скажет?» «Скажет». «Ну да. Она с тобой разговаривать теперь не захочет». «Она не захочет! Со мной!»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 «Ты это о ком?» — спросила Агрипина Тихоновна. «О Борьке Филине». Генка поднял на Агрипину Тихоновну невинные простодушные глаза. «Я ему говорю, вашу фамилию весь Ревск знает. А он мне, мы, говорит, в этом Ревске никогда и не были, и знать ничего не знаем». Мальчики вопросительно уставились на Агрипину Тихоновну. Она сердито тряхнула скатертью и сказала, «И какие у тебя с ним дела?»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 «Мы, — говорит, — коренные москвичи, пролетарии». «Это они-то пролетарии?» — не выдержала, наконец, Агриппина Тихоновна. «Да его-то, Филина, отец, стражником, жандармом в Ревске служил, а он, видишь, теперь как, под рабочего подделывается. Пролетарии!» «Это кто же, сам Филин, жандармом был?» — спросил Миша. «Не сам он, а отец его». «Ну да яблоко от яблони недалеко падает». Агриппина Тихоновна свернула скатерть и вышла из комнаты. «Видали?» — Генка подмигнул ей вслед. «А вы говорили?» — «Всё сказала. Я свою тётку знаю. Теперь всё ясно. Филин тот самый, значит, и Никитский здесь, и ножны. Чувствую, чувствую, что клад близко». «Не совсем ясно», — возразил Слава. «Ведь ты сам говорил, что в Ревске полно филинных. Может быть, это другой филин? — Ну да, — мотнул головой Генка. — Жандармское отродье. Факт. Тот самый. «Ладно — Ладно, — весело сказал Миша. — Может быть, не тот, а может быть и тот. Во всяком случае, он из Ревска. Теперь узнаем, служил он на линкоре императрица Мария или не служил. — Как мы это узнаем? — спросил Генка. — Проще простого. Неужели у Борьки жилы Не выведай им.